«Визит полиции!» Фредерик до того разволновался, что у него началось сердцебиение. Трясущимися руками он принялся листать телефонный справочник, чтобы найти номер летнего дома семьи Крейтс. Но, подумав, решил не звонить. Паула далеко, и все равно ничем не сможет помочь, только расстроится. Важно, чтобы она знала, то Квот вооружен, что он убивает белок и может выстрелить в человека. Но все это он расскажет ей, когда она вернется. А пока не стоит портить ей отдых у родителей. Вместо Паулы он позвонил Ульфу Шеффельту. Ульф ответил по мобильному телефону. Он путешествовал под парусом в гавани Гребестада. Фредерик извинился за то, что нарушил отдых друга, и рассказал ему, насколько мог кратко и по существу, об истории с ножами. Про белок и про спальню он умолчал, хотя именно эти последние обстоятельства по непонятной причине ужаснули его сильнее, чем угроза собственной жизни. Кроме того, он рассказал Ульфу и о том, что Квод его укусил. Нет ли каких-нибудь юридических оснований хоть теперь выселить его из дома? Ответ Тульфа был четким и недвусмысленным. «Потому что ты рассказываешь, речь уже идет не о правах найма и не о социальных правах. Здесь в силу вступает Уголовный кодекс. Это статьи о физическом насилии, угрозе насилием, причинении материального вреда и нарушении прав жилищной собственности. Все это в компетенции полиции, Фредерик». «Да, конечно. Надо позвонить в полицию. Это единственное, что остается, чтобы избавиться от проклятого человека под лестницей». Он тотчас набрал нужный номер. Как ни старался Фредерик говорить кратко и сухо, он не смог скрыть страх. «В коморке под лестницей моего дома живет человек. Он утверждает, что живет там давно и отказывается покинуть помещение». «Он укусил меня и метнул в меня нож», — сказал он прерывающимся голосом. После короткого обсуждения женщина из полицейского участка сказала Фредерику, что сейчас к нему приедут. Фредерик положил трубку. Он звонил с верхнего этажа, чтобы кот не слышал его разговоров. Спускаясь по лестнице, он слышал в чулане возню Квода. Стуки и тихое громыхание. Человечек возился в куче старого хлама. Фредрик спустился с крыльца и вышел на улицу дожидаться полицию. Приехали трое полицейских, двое мужчин и одна женщина. Женщина держала на поводке овчарку. «Спасибо, что так быстро приехали. Он в чулане. Я покажу вам, где это. Если вы будете действовать быстро и тихо, то сумеете задержать его, пока он не уполз в лаз». Там его уже не достанешь. Полицейские побежали через сад к дому. Фредерик показал им коморку. Один из полицейских распахнул дверь и ступил внутрь. «Эй, есть здесь кто-нибудь?» Фредрик хотел предложить ему фонарь, но у того был свой. Другие полицейские между тем осмотрели первый этаж, но Фредерик позвал их назад в прихожую. «Это не имеет смысла». Здесь его нет, он прячется под лестницей. Там есть лаз, куда он протискивается. Я вам его покажу. Взяв фонарь, он вошел в коморку. Квот устроил там жуткий беспорядок, завалив вход всяким хламом. Разбросав мусор и освободив проход, Фредерик пропустил полицейского вперед. Там, под самой нижней ступенькой. Должно быть, он уполз туда сказал он, понизив голос почти до шепота. Полицейский недоуменно посмотрел на Фредерика, пригнувшись, прошел вперед и, наконец, пополз к лазу на четвереньках. Фредерик видел, как он водил лучом фонаря по стенам. — Видите отверстие? — Он там, внизу, — прошептал Фредерик. — Здесь никто не пролезет, — сказал полицейский. — Он маленький, не карлик, но очень мал. К тому же он, на удивление, сильный и гибкий. Я забил отверстие доской, но он выломал ее. Но моя жена сказала, что жестоко загонять людей в ловушку. Полицейский выполз из угла, осторожно выпрямился и покачал головой. Там внизу его не может быть. Теперь в коморку ворвалась овчарка. Полицейские хотели ее удержать, но собака вдруг пришла в ярость. Она пробежала мимо ног Фредерика и попыталась проскочить мимо полицейского. «Дай мне!» — сказал тот и взял поводок у женщины, которая не могла удержать взбесившегося пса. Собака с громким лаем устремилась к коморку. «Вот, смотрите! Пес его учуял!» — закричал Фредерик. «Для этого даже не надо быть собакой. Этот человек очень сильно пахнет. Ведь я тоже пахну!» «А вы разве не пахнете?» «В таких коморках и чуланах обычно пахнет не особенно приятно. Но собака! Вы только посмотрите, как она реагирует!» Пес словно обезумел. Он сунул нос под последнюю ступеньку лестницы, лаял, рычал и пытался рыть пол когтями. Полицейский с трудом удерживал его. — Там внизу, несомненно, что-то есть, — признал полицейский. — Может быть, барсук? Они часто подкапываются под фундамент и к тому же очень противно пахнут. Полицейский вывел собаку из коморки и закрыл дверь. — И что вы теперь будете делать? — спросил Фредрик. Делать нам тут особенно нечего, — ответил полицейский и передал поводок женщине. «Но не можете же вы просто так взять и уйти. Он снова вылезет оттуда, будьте уверены. Вы не можете подождать. Или, может быть, вы его задержите, когда он вернется в дом после ночной прогулки?» «Для этого у нас просто не хватит людей», — отрезал полицейский. «Но вы можете снова позвонить, если он начнет угрожать». Собака продолжала грозно рычать, глядя на дверь. Полицейский натянул поводок и прикрикнул на овчарку. Собака неохотно повиновалась и села у ног кинолога. Ноздри пса раздувались, уши стояли торчком. Он не мог оторвать глаз от двери. — Барсук! — Конечно же, это барсук, — сказал полицейский. — Или что-то в этом роде, каким кажется, — сказал Фредрик но они не приняли его слова всерьез.